Глава 14. Награда для героя. Остальные уроки пролетели очень быстро, и когда раздался последний звонок, все стали собираться домой, но прибежавший дежурный сообщил о внеплановом сборе всех учащихся на построение, где директор сделает официальное заявление. Я примерно догадывался, о чём оно будет, но думал, что дело ограничится только объявлением о смене статуса учебного заведения. Но оказалось, что я ошибся. Когда все собрались и выстроились буквой П, то княжна вышла на небольшую трибуну и внимательно оглядев всех, сказала: "Учащиеся школы Боросса, а также весь преподавательский и обслуживающий персонал, с сегодняшнего дня наша школа получает статус княжеской. Я, как представитель княжеской семьи, войду в состав попечительского совета и буду полностью управлять школой". Как вы знаете, статус княжеской школы это высокое звание, которое нельзя получить просто за хорошие показатели. Для этого необходимо, чтобы кто-то из преподавательского состава или из её учеников совершил значимый поступок для княжеского рода. И я спешу вам сообщить, что ученик нашей школы совершил такое деяние. Как вы знаете, несколько дней назад на меня было совершено покушение, и данный ученик закрыл меня своим телом. Приняв весь удар высокорангового мага на себя, расследование ещё продолжается, но основные виновники уже наказаны. Сообщить больше я пока не могу, но мой отец, великий князь Рязанский, принял решение наградить смельчака и помимо дарования нового статуса выделить его. Сейчас я прошу выйти на сцену краевского Глеба Родионovichа. Я хоть и догадывался о подобном, но всё равно всё это происходило слишком неожиданно для меня. Меня аккуратно подтолкнули, и я на негнущихся ногах под взглядом более чем тысячи человек отправился к трибуне. Встав рядом с книжной, куда мне показала её секретарь, пытаясь скрыть свою улыбку, я посмотрел на замерших людей, многие из которых стояли, открыв рты. Для Захаруснова городка это очень значимое событие. Такие изменения происходят не чаще раза в год, поэтому все стояли, затаив дыхание. За спасение представителя княжеского рода Глеб Родионович награждается орденом пурпурной звезды. Помимо этого, недавно его наградили дворянским титулом, и эта награда закрепляет дворянское право для его детей. Но и это ещё не всё. Князь выделяет ему очень крупную денежную премию, А дворянское собрание от своего имени дарит ему небольшой участок земли с несколькими деревнями, сказала Анна и, протянув руку, приколола мне на грудь небольшую медаль с небольшим магическим накопителем, который горел алым пламенем, пылающим на ветру. После этого она передала мне усиливающий звук артефактный шар, прошептав очень тихо: "А теперь скажи пару слов. Я не считаю, что совершил что-то грандиозное". Уверен, большинство из здесь присутствующих на моём месте поступило точно так же. Скажу больше. Будь на месте книжной обычной девушка, я поступил точно так же. Но раз великий князь посчитал мой поступок достойным награды, значит, я пряму её. До этого дня мы все учились пусть и в лучшей школе нашего города, но всё-таки в совершенно обычной школе. А теперь, когда школа получила княжеский титул, с нас будет совершенно другой спрос. Мы должны доказать всем, что решение нашего князя не было ошибочным. С сегодняшнего дня нам всем придётся учиться ещё лучше. Мы должны изменить своё отношение к окружающим, чтобы доказать всем, что мы действительно особенные. И, надеюсь, традицию помогать всем, которую я заложил в фундамент этой школы, вы продолжите. А когда я закончу в ней учиться, появятся другие добровольцы, которые примут мое знамя и продолжат героическую историю нашей школы. «Виват князю!» — прокричал я, подняв вверх правую руку с сжатым кулаком. При этом попробовал выпустить свою ману, распределив ее настоящих передо мной учеников. На секунду воцарилась тишина, и тут сотни рук вскинулись вверх со сжатыми кулаками, и ученики прокричали «Виват князю!» Виват! Я передал артефакт книжне и сделал шаг назад. Неплохо, не ожидал от тебя, тихо проговорила она и сделала шаг вперёд. Сильные слова достойны ученика княжеской школы. На этом можно было бы и закончить, но вчера я узнала о страшной трагедии, произошедшем в нашем городе. Когда автобус, полный людей, по стечению непреодолимых обстоятельств попал в аварию, В той аварии получили тяжёлые ранения около 20 человек. Свидетелем этого стало два мага, которые бросились помогать пострадавшим. Один из них была лекарь первого курса академии, со скромными запасами живы и небольшим опытом, которая выложилась полностью, опустошив свой источник. Но каково же было моё удивление, когда я узнала, что вторым магом, помогавшим пострадавшим, оказался ученик моей школы. И как вы можете догадаться, Им оказался Краевский Глеб. Более того, имея небольшие запасы живы и скромный опыт управления ей, он действовал очень профессионально, спасая не одну жизнь. Но когда его источник полностью иссяк, а из автобуса вытащили тело маленькой девочки, он, не задумываясь, использовал собственные жизненные силы и вытащил умирающего ребёнка из этого света, в буквальном смысле этого слова. Если вы присмотритесь, то на его голове есть седые локоны, которые он закрасил краской, не желая привлекать ничьё внимание. Он никому не рассказал об этом, хотя репортёры очень хотели узнать, как зовут героя. Скажу больше. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, стараясь вернуть ему жизнь, и им это удалось, но с огромным трудом. Поэтому слова этого школьника, которые он сказал сейчас, несут под собой прямые действия. Ведь в этот раз в автобусе все пострадавшие были простолюдинами, и он опять, не задумываясь, бросился спасать их жизни, рискуя своей. Я не князь, и хотя я принадлежу к княжескому роду, мои возможности очень ограничены, но я переговорила с директором магической академии, и он согласился предоставить Глебу свободный доступ к источнику академии по одному часу в день в течение всего срока обучения в нашей школе. Теперь наш ученик сможет стать сильнее и при необходимости продолжит совершать добрые дела, спасая и помогая людям, произнесла княжна и отступив влево от меня, повернулась ко мне и начала хлопать в ладоши. Её тут же поддержали все присутствующие, а я стоял и не знал, что мне делать. Через пару минут Анна подняла руку вверх и сказала в шар: Но ну а теперь прошу всех разойтись и заняться подготовкой к завтрашним занятиям, ведь вы теперь учитесь в Княжеской школе, а это значит, все экзамены будут приниматься по самым строгим правилам. Когда все стали расходиться, она повернулась ко мне и тихо сказала: "В воскресенье у меня состоится бал по поводу присвоения нового статуса нашей школы. Ты обязан там быть и обязательно надень медаль" Теперь ты должен носить её на всех официальных мероприятиях. Приглашение тебе пришлют сегодня, поэтому не пропадай из города и постарайся больше не попадать ни в какие происшествия. Уж очень их много было за эту неделю. К сожалению, я буду очень занята, поэтому увидимся на балу, возможно. Там будет тебя ждать сюрприз. Хорошо, буду. Тем более, если теперь есть доступ к источнику, то мне не нужно искать другой. И твой подарок пришёлся как нельзя кстати, сказал я и попрощавшись, отправился домой. По дороге ко мне присоединились брат с сестрой. Смотрели они на меня как на нечто недостижимое. Всю дорогу они молчали, но когда мы вошли в наш новый дом, Настя принялась рассказывать о последних новостях. Отец ещё был на работе, поэтому слушала её только Диана, но и та была откровенно говоря поражена произошедшими изменениями. Но когда я рассказал, что меня пригласила княжна к себе на бал, она только и смогла, что всплеснуть руками и уселась на стул, который вовремя ей пододвинул Александр. Но засиживаться дома я не стал. Как только моя приемная мать пришла в себя и накормила нас, я отпросился по делам. В первую очередь я сделал несколько звонков, договорившись о встрече на сегодня, а после этого решил направиться в магическую академию. чтобы воспользоваться представившейся возможностью посетить источник. На проходной меня отправили к ректору, который с не очень довольным лицом подтвердил о такой договоренности, но сообщил, что делать это можно только вне учебного процесса, а именно с 10 вечера до 6 утра, в любой час из этого промежутка. Только сообщить нужно заранее. На сегодня он может допустить меня до источника в 11 часов 15 минут. до 0 часов 15 минут. На это время я и договорился на все ближайшие дни. Мне оформили пропуск и сообщили, как пройти к нему. После чего я, покинув кабинет ректора, вышел из дверей академии. Тут я обратил внимание, что входящие и выходящие студенты как-то по-особенному смотрят на меня, а девушки бросают заинтересованные и оценивающие взгляды. Тут я понял, что забыл оставить дома медаль которая сейчас переливалась разными цветами огненных всполохов. "О, а ты какими судьбами здесь?" спросил знакомый голос, и, обернувшись, я увидел Алину, стоящую на ступенях входа. "Да, вот меня наградили посещением вашего источника. Буду теперь часто сюда заглядывать", сказал я, внимательно оглядывая девушку. Одета она была в лёгкое белое платьице, поверх которого было накинуто тоненькое пальто. подчёркивающей её фигуру, с накинутым поверх шерстяным платком белого цвета, вязаным вручную. Здорово, значит мы сможем чаще видеться. И спасибо тебе за источник. Я с утра самостоятельно смогла наполнить кристалл перед учёбой. Ты мне очень сильно помог, и я благодарна тебе. Надеюсь, вы не сильно из-за меня переругались, спросила она, сразу погрустнев. Ничего страшного, это даже пошло на пользу, ответил я. Ой, а что это у тебя на груди? Сделав удивлённые глаза, она показала на мой орден. Да вот, наградили меня за спасение члена княжеского рода. Сегодня только наградили и снять ещё не успел, ответил я. Это же пурпурное сердце, его просто так не дают. Тебя теперь никто не сможет вызвать на дуэль. Орден такого уровня защищает владельца от ненужных дуэлей. Если кто-то захочет всё же вызвать тебя на дуэль, его запрос будут специально рассматривать. И если он окажется недостойным, то этого человека могут даже наказать. И не имеет значения, носишь ты его с собой или он лежит у тебя дома. Скрывать это ты не имеешь права, иначе наказать могут уже тебя. Похожий орден был у моего деда. Так он очень жалел, что его наградили им, но зато он дожил до глубокой старости, ответила она. Ты сейчас куда? спросил я. К фонтану. Нужно помедитировать, сказала она, подмигнув. Рядом собралась уже толпа студентов, которые наблюдали за нами издалека. К сожалению, мне в другую сторону, поэтому в этот раз провожать не буду. У меня через полчаса назначена встреча, поэтому извини, я тороплюсь, сказал я, и на этом мы расстались. Чувствуя, что не успеваю на встречу, мне пришлось заказать такси. Ехать пришлось на самую окраину в промышленный район, и я рад, что поехал на такси. Так как сам бы я точно не нашёл требуемое мне здание. С водителем договорился, что он будет меня ждать, после чего направился к небольшому забору с широкими ржавыми воротами и вывеской над ними: Паровые котлы Шойца. В калитку, расположенную прямо в дверях, пришлось долго стучать, прежде чем мне открыл пожилой охранник. Вы к кому? У меня назначена на 18:00 встреча с господином Шойцем, ответил я. «Не молоды ли вы? Хотя о чем-то я. Проходите, он уже ждет», — сказал дед, пропуская меня вперед. Когда я зашел, то увидел снаряженный арбалет, который стоял рядом с дверью. «Идите до главного входа, в то кирпичное здание, и как войдете, то сразу направо будет лестница. Вам на второй этаж», — сказал дед, закрывая калитку и прикрывая с собой стоящий арбалет. По нынешним законам держать его снаряжённым разрешалось только в особые моменты, когда объявляется чрезвычайное или военное положение. А за такое могут и наказать крупным штрафом. Если у них тут охрана ходит с заряженными арбалетами, значит, у них есть проблемы, и нужно всё внимательно выяснить. Не хочется влезать в местные разборки, хотя завод меня, честно сказать, заинтересовал. Пройдя по указанному маршруту, я поднялся по металлической лестнице на второй этаж, надстроенный над правой стороной огромного цеха, заставленного различным оборудованием. Постучавшись в кабинет с надписью "Директор", я открыл дверь. "Господин Шойц", спросил я у пожилого мужчины лет 60, одетым в строгий деловой костюм, выцветший от времени, но ещё сохранивший былой лоск. Сидел он за небольшим столом из красного дерева, Вообще вся обстановка говорила о том, что когда-то предприятие явно процветало, но сейчас уже длительное время существует практически в убыток. «Да, молодой человек, это с вами я говорил по телефону. Мне кажется, вы слишком юны, но все равно, раз приехали, проходите, присаживайтесь, рассказывайте, что вы хотели». Я наткнулся на объявление о продаже вашего завода, правда, в газетах за январь месяц. «Но мне почему-то показалось, что вы так и не нашли своего покупателя», сказал я, усаживаясь на стул рядом с директором. «К сожалению, это так. Те, кто предлагают купить завод, хотят просто закрыть его и распродать на металлолом старые станки, а само здание сдавать в аренду. Поэтому и цена, которую они предлагают, слишком маленькая, а мне еще выплачивать полугодовое жалование оставшимся сотрудникам в связи с увольнением». ответил он, тяжело вздыхая. «Расскажите историю завода и то, как получилось, что вы решили продавать его за одно и количество сотрудников, что за оборудование и в каком оно состоянии», сказал я, облокачиваясь на спинку стула. «Прошу простить, что не могу вам предложить чая. Моя секретарша уволилась уже три месяца назад, а я так и не научился готовить снос на напитки». Но надеюсь, вы не обидитесь на это. Так вот, лет 100 назад мой дед попал в плен после одного из приграничных конфликтов, когда им приказали перейти западную границу Киевского княжества. В итоге долгих скитаний он попал на работы в Рязанское княжество, так как выкупать его отказались, обвинив, что он вместе с другими солдатами самостоятельно нарушил приказ и перешёл границу. Отработав положенную виру, он решил остаться в княжестве, так как на родине он был признан преступником, и его ждала виселица. В своё время он получил хорошее образование, поэтому решил открыть ремонтную мастерскую, и дела у него пошли очень удачно. Постепенно он брался за модернизацию старых приборов и станков, а ещё через несколько лет открыл собственный заводик по производству оборудования. Постепенно он сосредоточился на строительстве котлов для разных промышленных заводов и предприятий. В итоге он начал производить котлы и котельное оборудование, которое стало пользоваться спросом, а хорошее качество стало эталоном завода. Заказы шли со всех княжеств, и завод расширялся. Но уже перед его смертью в промышленности случился прорыв, и начали использовать э, дизельное топливо. Получаемое из нефти. На основе этого топливо стали производиться новые двигатели, которые более эффективны, чем паровые котлы. Перед этим он успел вложить огромные деньги и переоборудовать завод на более современные станки, но это не помогло сильно экономить, так как спрос постепенно стал падать, что сказалось на прибыли завода. Последние десять лет он работает в убыток. Все накопленные за многие годы капиталы тратились на поддержку его работы. Нам даже удалось год назад получить большой заказ на ремонт старых котлов, которых практически не осталось, и выбить субсидию на временное освобождение от налогов. Но в этом месяце этот льгот закончится. Вот я и решил продать этот завод, пока может сохранить хоть что-то. Устало рассказал директор историю своего детища.